66 Местный автобус высадил комиссара Лорантена на главной площади деревни Леон-Ла-Форре. Всю дорогу комиссар любовался в окно на роскошные буковые рощи, пока они не сменились с нормандскими домами в стиле «фахверк» — наглядным воплощением ностальгии по былым временам. У комиссара мелькнула мысль, что деревню специально поддерживают в таком состоянии, чтобы она служила декорацией к экранизациям новелл Мапассана и романов Флобера. Комиссар Лорантен на миг задержался взглядом на фонтане перед величественным зданием крытого рынка. Красивый каменный фонтан выглядел подозрительно новым, и не случайно. Его соорудили всего лет двадцать назад, когда Шарболь снимал здесь мадам Бавари. Фальшивка. Липа. Тем не менее, он не мог не отметить сходство трагической судьбы Эммы Бавари с судьбой Стефани Дюпен, сведения о которой он собирался и последние дни. То же чувство неизбывной скуки, та же тоскливая убежденная, что где-то существует другая, настоящая жизнь, но для тебя она недостижима. Покидая центральную площадь, комиссар мысленно себя отдернул. Что за нелепые параллели? Он уже давно не в том возрасте, чтобы увлекаться романтическими иллюзиями. Комиссар Лорантен быстро двигался вперед. Дом престарелых под названием Сады располагался на окраине деревни на возвышенности, и к нему вела довольно крутая тропа, проложенная через рощу.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 В комнату вошла полноватая медсестра. Она двигалась уверенно, но вместе с тем осторожно, как продавщица в посудном магазине. «Мсье?» «Комиссар Лорантен. Это я звонил сегодня утром. Мне хотелось бы увидеться с Луизой Розальба». Медсестра улыбнулась. У неё на груди была приколота позолоченная брошка в форме надписи «Софи». «Да-да, помню», — сказала она. «Мы предупредили Луизу, она вас ждёт».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 На нее как раз только что зарулило audi 80 из которой вышли женщины с букетом цветов и двое ребятишек. «Наверное, этим она и занимается целыми днями», — подумал комиссар. Наблюдает, как к другим обитателям дома приезжают родственники. Луиза разальба старая женщина, повернула к нему густо покрытое морщинами лицо. Лорантен улыбнулся. «Меня зовут Лорантен. Комиссар Лорантен». София, медсестра, должна была предупредить вас, что я хочу с вами поговорить. Заранее прошу прощения, но я... Меня интересуют ваши воспоминания. Не самые лучшие воспоминания. Я пришёл расспросить вас о гибели вашего единственного сына, Альбера, утонувшего в 1937 году. Хрупкие руки Луизы, лежавшие на накинутом на колени пледе, охватила дрожь, в глазах блеснула влага. Она открыла рот, но из него не вырвалось ни звука.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 Я постараюсь помочь вам всё вспомнить. Комиссар наклонился и достал из сумки чёрно-белую фотографию с надписью «Школа Жаверни» 1936-1937 учебный год. Он положил снимок на колени Луизе. Старая женщина так и впила с него глазами. «Это Альбер?» — спросил комиссар, указывая на мальчика во втором ряду. «Это он?» — Луиза кивнула. На снимок капнула слезинка, за ней другая, словно в школьном дворе прошёл дождь.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 Бумага кое-где вспучилась, но ни один из школьников даже не шелохнулся. «Никто мне не верил. Даже муж...» Казалось, эта короткая фраза отняла у Луизы последние силы. Кожа, свисавшая у нее под подбородком, затряслась мелкой дрожью. Комиссар Лорантен понял, что ей надо задавать только те вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет».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 «Он убил еще кого-то?» Луиза задышала ровнее, как будто комиссар снял с ее души груз, давивший на нее долгие годы. Она медленно кивнула. «Господи боже!» Комиссар почувствовал в руке покалывание, будто в нее вондели сотни острых иголок. Кардиолог предупреждал, что ему нельзя волноваться, но сейчас ему было плевать на советы кардиолога. Сейчас имело значение только правда, которую Луиза почти 75 лет носила в себе. Он придвинул фотографию к ней ближе. «Этот человек. То, о ком мы с вами говорим, он тоже здесь? На этом снимке вы можете мне его показать?» Пальцы Луизы дрожали. Лорантен мягко накрыл ее запястье своей ладонью и стал медленно перемещать ее кисть по фотографии. Он вел ее руку, пока она не упиралась указательным пальцем в одной из них. У него заколотило сердце. «Боже мой, боже мой!» Ему вдруг стало жарко. Он крепче сжал руку Луизы.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 то и почему. Пульс у него понемногу приходил в норму. Он поймал себя на том, что испытывает удовлетворение и даже гордость. Он не ошибся, он все просчитал правильно. Он сделал то, что другим оказалось не по силу. Комиссар посмотрел в окно. За парковкой дома престарелых зеленела буковая роща. Что же теперь делать? Вернуться в Живерни? Вернуться в Живерни и разыскать Стефани Дюпен, пока не поздно? При этой мысли сердце опять застучало, как сумасшедшее «кардиолог будет в ярости».